Глава 23 «Идем, я отвезу тебя в университет!» Рикардо провел тыльной стороной ладони по щеке девушки, будто хотел стереть ее хмурость и спустился со ступенек на дорогу. «Разве ты не должен искать себе дом или квартиру?» — спросила Лиза, делая вид, что ее никак не тронула попытка гостя смягчить праведный гнев. «Ты же не собираешься и дальше...» «Оставаться с тобою по соседству?» — Конто усмехнулся. «Хочешь помочь мне с поисками жилья?» «Прекрасная идея!» «Это не так!» Лиза нервно вздохнула и села в салон машины. Рикардо обошел машину кругом и оказался рядом с девушкой на водительском месте. Переживала, что он будет слишком близко. Все пыталась понять, кто же он. Как воспримет? Сочтет его чудовищем? Он от рождения имел доступ к самому неприкосновенному, что есть у любого живущего в этом мире. Его сознанию, его мыслям. Рикардо искренне надеялся, что ведьма достаточно проникнется к нему чувствами до того, как правда будет открыта. Иначе все будет напрасно. И лучше бы ему оказаться подальше в тот самый момент, когда Элизабет осознает тот факт, что ее бессовестно читали. Дом ляжет в руинах. Девушка тем временем поглядела на туманную гору, видневшуюся вдалеке. Надо же! Сегодня она впервые была окутана белоснежным туманом. Как невеста в фате. «Чёрт!» – тихо прошептала Лиза. После занятий Ольга намеревалась посетить с нею все магазины города. И ведьма мысленно застонала, понимая, что день пропал. «Придётся скупать кучу ненужных вещей. А всё он, Дракула!» Слишком неожиданно в мыслях возникло воспоминание о прошлой ночи, и ведьма снова ощутила тепло его кожи на своих пальцах. Лиза со всей силы зажмурилась но где-то между лопаток покалывала от этого тайного момента близости, о котором она не смогла бы рассказать ни одному живому человеку на свете. Так, стоп, ведь можно запросто воспользоваться этим шансом. Чтобы продолжать поиски жилья, мне вовсе не нужно носиться по городу. Для этого есть агенты, Элизабет. Совершенно невинно заявил Рикардо, продолжая следить за дорогой, когда машина покинула двор. так что увы. «Мне придется посещать занятия!» «Но что могут эти агенты?» Лиза заставила себя мило улыбнуться, глядя на Конте. «Они только покажут тебе фотки, а на самом деле квартира может оказаться совершенно ужасной!» «Да ну!» Едва сдерживаясь, нахмурился Конте. «И как же быть?» «Ты должен лично проверить варианты!» Заявила Лиза и, оживляясь, добавила. «Поскольку по-русски ты не очень соображаешь...» то тебя легко могут и обмануть. Тебе точно потребуется помощь. «Я прекрасно изъясняюсь на русском, английском, испанском и итальянском, Элизабет». Продолжил мучить ее Рикарду. «Соглашайся, чертов Дракула!» – мысленно возмутилась ведьма. «Такой шанс избежать шопинга с матерью! Не собирается она носиться по магазинам! Черта с два!» «Раз уж я так беззащитен в этом городе, и всякий может меня обмануть, так и быть, поищу себе помощника!» С серьезным выражением лица ответила Рикардо. «Может, я должен просить помощи у Николя? Как думаешь, он согласится?» «Зачем Николя?» — ломким голосом беспокойно спросила ведьмочка. «В конце концов, мы напарники. Это, можно сказать, часть моей работы». «Напарники?» — дразня протянул Конте. Да, «Как чубака и Хан Соло? Как Тернер и Хуч?» Сражаясь за возможность сбежать от матери, жарко проговорила Лиза. «И кто из нас Хуч?» Поинтересовался Рикардо, заводя машину на парковку у университета. Припоминая обаятельную псину из старого фильма, ведьма покосилась на своего спутника. «Так и быть», – не отвечая на возмутительный по ее мнению вопрос, Лиза поставила его перед фактом. «Уговорил». «Помогу разобраться с квартирой». «Созвонимся после пар». Девушка не стала дожидаться, пока Рикардо выйдет и откроет ей дверцу. Лиза распахнула ее сама, вспомнила, что нужно прихватить сумку и вышла на асфальтированную дорожку. «Рад, что смог убедить присоединиться к поискам, Элизабет», – улыбнулся Рикардо. Останавливаясь у машину он проводил девушку взглядом. «И ведьма была довольна. Что ж, отличное продолжение утра». Молодой человек захлопнул свою дверцу, спрятал связку ключей в карман брюк и направился к зданию университета. Нанятый агент звонил ему еще в доме Нэрии совсем утром. По присланным на электронную почту фотографиям он остановил свой выбор на двух вариантах и даже мог предположить, какой именно из них предпочтет синьорита колдунья. Останется во время перерыва между парами забрать свои вещи из отеля и перевести в квартиру. Остановилась Лиза уже в широком коридоре второго этажа. Со стен на нее смотрели умудренные знаниями и жизненным опытом ученые-мужи, обрамленные потемневшими картинными рамами. Девушка прислонилась плечом к одной из декоративных колонн и вытащила из сумки мобильный Не сдерживая победной улыбки, ведьма набрала номер Ольги и приложила телефон к уху, слушая гудки. Мать достаточно быстро приняла вызов и уже начала жарко пояснять, где и когда дочь будет похищена для путешествия по магазинам, но Лиза остановила бесконечный поток слов, заявляя, что планы резко и внезапно изменились, и ей, конечно же, ужасно жаль, что так вышло. «Рикардо так настаивал. Разве я могла отказать ему, мам?» Со вздохом проговорила ведьма. «После пар мы созвонимся, и я сопровожу его. Ты ведь понимаешь, как сложно оказаться в другой стране с такой проблемой». Выбор квартиры очень важен. «Да». Лиза расправила свободной рукой широкий воротник платья, проверяя, что он ровно лег. «Зачем переносить?» разволновалась девушка и даже прошлась по коридору между сновавшими туда-сюда студентами. «Ты прекрасно и без меня справишься. Выберешь на свой вкус». Лиза на мгновение закрыла глаза, понимая, что зря доверила это Ольге. «Ну да ладно, к черту платья!» Она смогла убедить мать... Утешила расстроенную женщину, как могла, и отключила телефон. «Что-то подозрительно тихо», — проговорила Лиза, оглядываясь по сторонам в поисках близняшек. «Это пугает еще больше». «Что тебя так напугало, ведьма?» Кратчево поинтересовались у ее плеча, вынуждая вздрогнуть и повернуть голову на раздавшийся голос. «Ведьма? Что за заявление?» «Опять ты?» — Лиза недовольно посмотрела на своего недавнего знакомого, которому, впрочем, так и не представилась в ответ. «И тебе привет!» – улыбнулся Илья. «Привет!» – коротко ответила девушка, убирая мобильник в сумку. «Не хочешь спросить?» «Нет!» – торопливо кинула она, желая убраться с коридора. «Скоро начнутся занятия. Опаздывать не хотелось, особенно сегодня». «Неужели не интересно?» – продолжил улыбаться молодой человек, опираясь одной ладонью о шершавую стену коридора. «Что же меня должно интересовать?» нахмурилась Лиза. «Впервые вижу девушку, которая не обиделась на слово «ведьма». «Так это твой способ развлечения?» хмыкнула Нэри. «Обзывать девушек и наблюдать их реакцию?» «Браво! Мне пора!» «Да с чего такое предположение?» с обидой в голосе отозвался Муромский. «Это скорее... комплимент». «Да ну! Из чего же?» делоно удивилась Лиза. «Да с такими глазищами кем еще быть?» «Точно ведьма», — заявил студент. «И что же с ними не так, с глазищами?» Скептически поинтересовалась Лиза, наблюдая за тем, как одногруппники уже заходили в аудиторию. Настя открытая дверь позволяла разглядеть часть помещения и ее собственный стол. И что удивительно, ни одного из близнецов она так и не увидела, не ощущая их присутствия поблизости. «Куда исчезли?» «Опять что-то задумали». «Красивые они», — пояснил Илья откровенно любуюсь лицом девушки «Глаза как глаза», — Лиза не поддалась на заигрывание студента. «Ладно, мне пора в аудиторию». «Так и не назовешь своего имени», — вдогонку поинтересовался молодой человек. «И если до сих пор не знаешь его, то, видимо, и не сильно нужно», — отозвалась Нэри. «Я его узнаю», — услышала девушка, когда наконец зашла в аудиторию. Узнает он. Глаза ему понравились. Мурчит, как кот, честное слово. Ведьма опустила сумку на стол и посмотрела на пустеющие места близняшек Деллатур. Нужно будет позвонить Леджеру после пары. Стоило преподавателю войти, Лиза присела на стул и аккуратно положила тетради на край стола. Поздоровавшись, высокий темноволосый мужчина принялся вести лекцию. Девушка велела себе слушать его. надеясь, что так время пролетит быстрее. После того, как закончит с Конте, Лиза собиралась встретиться с бабушкой. Выходные – это святое, и принадлежали ей. Ни одно живое существо на этом свете не могло покуситься на них. Лиза ждала их всей душой, чтобы встретиться с Серафимой, расспросить обо всем и просто отдохнуть от каждодневной людской суеты. Девушка припомнила библиотеку в Пальма-Солиада и тихо вздохнула. Вот прекрасное место, где можно отдохнуть и хорошенько спрятаться. Потом представила хозяина дома, стоящего у лестницы, сложа руки на груди. И не сдержала неожиданную улыбку. Рикардо Конте все больше проникал в ее мысли и тревожил этим. Но «Ну почему нельзя читать мысли? Было бы так удобно!» – прошептала ведьма и изобразила едва сдерживаемый интерес, когда преподаватель глянул на нее.